Бой завязался на флангах. Легкая конница, лучники и метатели дротиков истощали друг друга. Стонали люди. Стонала земля, впитывая алую кровь. Разлетались в стороны испуганные птицы. На диком поле люди без жалости сеяли смерть. В центре конные стрелки Даврита отошли, понеся большие потери. Следом поскакала конная рать Аваров. В спины отходящим полетели стрелы. Мечи и копья ударили по бегущим воинам. Дротиками встретили врага ополченцы Склавин. Князь, чуя неладное, выдвинул их вперед. С левой стороны кружились в хороводе гунны. Один за другим стреляли они во врага. А вары не выдерживали. Развернулись — ушли. Ликование разлилось по несчастному полю. «Неужели и мне сегодня пасть? Многие ли останутся живы?» — спросил себе молодой дружинник. Прикрыл на миг веки. Отогнал неприятную мысль. Поцеловал серебряный амулет. Защити, Перун, одари с великой победой. Вперед выдвинулась конница Склавин. Солнце заиграло на латах. Яркими рисунками засветились щиты. Красными, синими, зелеными и голубыми закачались на клепанных шлемах цветные перья и конские хвосты. Страшные выражения застыли на редких железных забралах. «Довольно мы поиграли. Теперь время битвы. Посмотрим, чья возьмет». «Баян силен, но нам бояться нечего. Дело мы свое знаем. Пора, брат», — сказал Бозу Даврит, посмотрел в светлые хищные глаза. «Надел римской работы шлем с полумаской», — подумал твердо. конница у нас не меньше. Кагану не устоять. Врежемся в хорватов, побегут». Главное, чтобы в нескольких местах удар посильнее пришелся. Но это сделаем. Смитем Аваров и добрый пир справим. Перун с нами. Медленно пошли вперед дружины. В центре союзного князя, по бокам племенных князей. Сзади текло пешее море. Бились отчаянные сердца, каменели мысли, пропадали слова. Больше не обсуждали ничего. Надвигались молча, с суровыми лицами. Войско Аваров наступало навстречу. Позади глубокого пешего строя ждали своего часа латники. Медленно ступали их кони. На флангах сходились и расходились в рукопашных схватках легкие всадники. Разящие дротики менялись на смертоносные стрелы. Обе стороны изматывали друг друга. Все ждали главного часа. Князья в дорогих доспехах выделялись на фоне конного войска. Почти 9 тысяч всадников ввел Даврит в лобовую атаку. Здесь были дружины, союзники Гипиды и Готы. Имелись римляне, но больше их было в пехоте. В первых рядах ехали лучшие бойцы, вооруженные копьями. Их удар многое решал. За ними шли остальные воины старшей дружины. Молодые дружинники с метательным оружием находились позади. За спинами их располагалась пешая масса мощными ударами по всему фронту надеялся даврит опрокинуть армию кагана но не без хитрости был его план лучшими отрядами всадников должны были навалиться с клавины на врага конницу готовились поддержать отборные пехотинцы германцы наемники с балкан и с клавины большую часть их даврит держал позади своей дружины самой мощной в армии По его сигналу, с копьями и тяжелыми топорами в кольчугах и шлемах шеститысячный резерв немедленно вступал в бой. Ополчению племен предстояло атаковать хорватов и иных пехотинцев врага там, где тяжелая конница не наносила удар и поддержать ее там, где она наступала. После прорыва строя аваров легкая пехота довершила бы дело, а конница гнала бы остатки врага к самому Дунаю. Воображение рисовал обозу картины «Новой Победы». Он представлял, как его люди гонят врага, как топчут конями, как секут мечами спасающихся в воде всадников булгар. Светлые брови воеводы поднимались. Под висячими пшеничными усами усмехнулся надменный рот. «Небо хмурится, князь! Серые облака вместо зноя! Сварожичи помогают нам!» — указал на небо перстом сотник дружины избыгнев. — Верно, брат, перун шлет нам тень, — улыбнулся Даврит. Сильный ветер пробежал по траве, качнул изумрудные кроны деревьев вдали. Солнце выглянуло и опять пропало. — Дождя не будет, а тучи вскоре унесет ветер, — сказал себе босс, глядя как облака, — опять открывает светило. Князь выехал вперед. Травы колыхались под ливонок. Синий плащ спадал с плеч. Пурпуром выступала рубаха с узорчатой торочкой. Золочёные пластины брони заиграли на вновь появившемся солнце. Засиял шлем с посеребрёным верхом и полумаской, покрытый золотом. Набитым серебром круглом щите изрыгал алое пламя голубой мифический лев. Эхом доносились аварские барабаны. Много раз слушали за минувшие годы дружинники слово Даврита перед битвой. Не помнили они поражений. Из Византии севера и востока возвращались с клавины с победой. Князь поднял правую руку. Голос его разнесся над землей, повторяемый ветром и шепотом боевых братьев. «Вместе мы живем, други. Поровну делим радости и беды. Чтим павших и славим отважных. Таков вечный порядок на земле, установленный свыше». «Вы не знали со мной поражений и не узнаете их никогда. Воля богов сохранит нас. Сегодня же станем пировать в становище врага. Возьмем себе его богатство и его женщин. Будьте храбрыми, как всегда!» Прокричал Даврит, поворачиваясь только одним, то к другим воинам. «Пусть все авары умрут в этот день!» «Перун с нами!» «Слава князю! Слава Даврите!» ответил ему живой поток голосов. Войны поднимали копья, стучали мечами о щиты, резали воздух топорами. «Веди нас! Веди! Слава Перуну!» Войско двинулось дальше садники Прибавили шаг Перешли на рысь, пустились в галоп Опустились грозные копья Засверкали доспехи Громче сделались удары копыт Страшной лавиной Неслись склавины на пехоту Кагана Иисус, кто сегодня соберет урожай? Негромко прошептал раненый год Приподнявшись с земли Дрожало окровавленное лицо В муках покидало жизнь Нестерзанное тело Еще не потерявшие сил раненые кочевники отползали, стараясь не сгинуть под копытами неприятельских коней. К милостивым богам обращались мысли сотен людей, оставленных под ногами битвы. Лошади, потерявшие всадников, мчались подальше от страшного места. Дождь аварских стрел ударил покодница. Вновь сошлись крылья обоих войск. Центр армии Каганата замер в ожидании удара. Стихли дикие голоса природы. Притаились в норах полевые мыши. Застыли росинками на траве комары. Даже барабаны перестали бить с прежней силой. Реже стали слышны их удары. «Перрон!» «Даруй нам сегодня победу!» — подумал Даврит, направляя свое копье. Наконечник его сверкал, желая, наконец, получить свое. «Без слов нанесли дружины удар». Строй пехоты Каганата дрогнул в нескольких местах и поддался натиску. Могучие ощетинившиеся копьями кулаки с силой врезались в его плоть. Застонали люди, падая друг на друга, затрещало дерево копии щитов. Завязалась жестокая битва. Склавины сеяли смертоносные удары. Пехотинцы отвечали упорством, оседали под взмахами мечей, ревели, ощущая рубленые раны, кололи и резали обезумевших коней. Валили всадников, разбивали латы топорами. Даврит на части рубил врагов. Щиты разлетались под его мечом. Вперед рвалась княжеская дружина, ломая дальше плотную массу пехоты. На место павших хорватов и гипидов вставали новые. В шуме тысяч ударов терялись человеческие крики, жизнь и кровь. Черные птицы кружили в небе, ожидая свой час. Солнце пробивалось сквозь серые тучи, осветив страшную битву. «Пусть увязнут», — подумал Баян, слушая сообщение гонцов. Он пил прохладный квас, сидя в седле. Рука владыки неспешно поглаживала бородку. Глаза безмятежно смотрели в сторону. Разве это была первая битва в его жизни? «Тридцать тысяч воинов-кочевников пришли в союзе с аварами из восточных степей в лесную Европу больше десяти лет назад». За минувшие годы многого добились авары Каганат их подчинил себе множество племен Владыка Степи получил огромное войско Он разбил антов на востоке, германцев на севере, римлян на юге Византия стала данником Баяна, боялась его и терпела его дерзости Родственные с клавином племена оказались сломлены Они стали называться хорватами Хорошо помнил Баян день, когда князья и вожди их на коленях приносили ему клятву верности. Только спрятанные за Карпатами и Дунаем народы оставались непокорны. Союз с ними долго был полезен, но Каганат требовал большего. Мощный союз свободных племен страшен был не только Византии. «Да, немало свершилось великих дел, немало. Спасибо тебе за милость, Тингрихан!» Со старой родины ты увел на в эти благодатные земли. Спасибо тебе, спасибо. Многое еще предстоит мне совершить. Великие богатства соберу я в своих руках. Да. Что сказал бы мне славный дед, зная он, чего я достиг? Спросил себя владыка степи. Посланцы у его ног дышали тяжело и говорили взволнованно. Мудрый каган, прикажи. Хорваты и Венеды не устоят. шакала уже... «Ждите. Я знаю, когда будет нужно. Передайте Вернару, пусть ведет все германцев в бой там, где пожиратели травы атакуют сильнее. Пять тысяч мечей остудят полдаврита. И еще спросите, благо, чего он жалеет стрел для наших недругов? Самое время лучникам разить врага. Он сбился в кучи. Разве это плохо годится для стрел?» «Да, великий господин!» Несколько всадников понеслись в разные стороны. Баян повернул голову. Изогнулись черные брови. В улыбке приподнялись редкие усы. «Сколько еще хорватов осталось у меня в запасе? Бросьте всех туда, где сильнее ломит враг!» «Да поможет моим воинам вечное небо!» Близко от своего господина стояли телохранители в желтых халатах. Держали коней под усы. Тысячи восхищенных глаз смотрели воины гвардии Кагана на своего владыку. Он вел их к победе. Он одарял их первыми, щедростью бесконечного неба. Днем и ночью стерегли стражи в желтых халатах бесценную жизнь Баяна. Даже не слыша слов владыки, воины знали, Тенгрейхан благосклонен к своему земному сыну. Не видел Даврит, как верный друг босс повалился с коня. Кровь сочилась из-под пробитой кольчуги. Дерзкие слова больше не вылетали на воздух. Замерло сердитое сердце. Застыли в вечном покое мысли. Рядом пали славные братья-дружинники. Изяслав и Борислав. С детства помнил Даврит их взаимной насмешки. Помнил, как валили они зимой свирепого медведя прямо в берлоге. Сложил голову молодой воевода Гораст с отрубленной рукой Умирал князь Полян гостосмысл Вражок княжеского глашатая загудел. Поспешили на помощь свежие силы. Место павших старших дружинников заняли младшие. Рванулись в свирепом натиске отборные копьеносцы. Союзный князь не был ранен. Лишь рука его устала сеять вокруг смерть. На месте хорватов стояли теперь свирепые германцы. Сверкали мечами дружинники хорватских князей. Склавины опять теснили врага. Кровь орошала сухие травы, подлетел коней, закрывали навек глаза отважные люди, звенело оружие, кричали бойцы, стонали раненые, ломалось дерево и лопалась кожа, пели в горячем воздухе потоки стрел. Но живым все уже казалось одной тишиной, печально смотрело вниз белое солнце. Алтенбаш долго ждал приказа Кагана, крутил рыжие усы, Не раз за день он хотел подняться в седло и повести в бой своих латников. Каждый раз разум сдерживал порыв духа. Каждый раз терпение брало верх над жаждой битвы. Наконец появился долгожданный гонец. Яростно забили аварские барабаны. Алтенбаш упер одну ногу в стремя, перебросив другую через спину сильного коня. Выпрямился в седле, принял копье, наличник с образом демона опустил на лицо. Страшный клин латников Кагана ожил, вырвался на свободу. Со стороны леса он прорезал легкое прикрытие склавин, развернулся, сметая наседавшие отряды и ударил в тыл главных сил врага. Лишь на закате поднесли Баяну голову Даврита.